Путь пролегал мимо дома трепичной бабушки. Страшный красный Георгин к этому времени вымахал с небольшое деревцо. Корни его были заботливо укрыты какой-то драной овчиной. Видать, крепко любила Георгин тряпичная бабушка, берегла от заморозков. Приблизившись, Леон с изумлением увидел, что никакая это не драная овчина. Задрав ногу, под Георгином стоял чернобыльский волк. Заметив Леона, он никуда испуганно не метнулся. С достоинством завершил начатое, мощно рыкнул, вскоктил задними лапами землю, неторопливо потрусил в сторону леса. Из дома выскочил Гена с ружьишком, следом шевелящая ртом, как варежкой, бабушка. Волк, видя такое дело, пошел сменными галсами. — Где? — крикнул Гена. Леон махнул рукой в сторону леса, но волка уже и след простыл. «Падла — Падла! — тряхнул ружьишком Гена. Леон испугался как бы он под горячую руку не пристрелил его вместо волка. «Курицу сожрал, падла!» «Ты тут это!» — покосился на Леона. «Осторожней ходи, я капканы поставлю». Ушли в дом. Они всегда ходили вдвоем. Отношения с Геной и бабушкой у Леона не то чтобы улучшились, но и не испортились. Гена больше не грозился вырвать ему из жопы ноги, если он будет рвать траву на лугу. Бабушка не гоняла из вишневого сада, который, как объяснил дядя Петя, здесь такой же ничей, как все остальное. «Мой сад!» — не удержался таки дядя Петя. Председатель говорил, «бери, на кой он мне!» Леон обратил внимание, что враждебность... Зайцевцев к дяде Пете и рикошетом к нему усиливалось, когда дядя в фермерской своей деятельности выползал за пределы приусадебного участка и стабилизировалось, когда втягивался в пределы. В связи с возобновлением банно-строительных работ Леон ожидал усиления враждебности. Если дядя Петя... Работал, как раб на плантации. Трепичная бабушка и Гена совсем не работали. Так возились иногда, нехотя, на огороде. Леон не представлял, на что они живут. «Как на что?» — удивился дядя Петя. «На зарплату, которую получают в колхозе». «За что же им платят?» Ни за что», — ответил дядя Петя. «Поэтому они умрут за родной колхоз». но и радости на лицах зайцевцев, что вот они не работают, плюют на все на свете, а с голоду не помирают, не дает помереть, с голоду любушка, советская власть, Леон не замечал, мрачны были их лица. Зайцевцы пребывали в состоянии тревожного безделья, как будто ожидали со дня на день второго пришествия Христа, конца света, упразднение родного колхоза. Только лицо дедушки Платины, который ловил рыбу круглые сутки, оставалось спокойным, а точнее неизвестно каким, потому что Леон ни разу не видел этого мифического дедушку. Дедушка Платины считался здесь дачником, хоть и своим, но чужим, не колхозным человеком. «Чаек!» — опасливо объявил Леон. Если дядя Петя надеялся, что мужики в ожидании чистого, как слеза первача, кинутся, как звери, работать, он сильно ошибался. Старшой храпел в лодке, уставив в небо неприличную бороду. Азиат в танкистском шлеме и лысенький, Выгрузив из лодки нехитрый инструмент, устроились на крылечке с засаленными, крапленными, перекрапленными картишками. Картишки гаденько шлепали о крыльцо, как будто тряпичная бабушка шелестела беззубым ртом варежкой матерной. Клади на крыльцо, — отозвался лысенький. — Что за имя? Леон? Кто назвал? «Ты русский или какой? Почему Леон?» Тяжело и сумрачно посмотрел на Леона из-под шлема азиат. Леон хотел послать самозваного танкиста куда подальше, но, встретившись с немигающими крапчатыми глазами убийцы, пробормотал, что он не Леон, а Леонид, а если бы и был Леоном, так это ничуть не более странное имя, чем, к примеру, «Сам». «Справедливо!» — неожиданно согласился азиат. «Сам армянское имя, сокращенно от Самвел. Леон хуже. У нас был один знакомый Леон. Плохо кончил». Покачал головой. «Очень плохо». «Хотя», — задумчиво добавил после паузы, — «в сущности все кончают одинаково». «Не задерживай паренька, сам». Лысенькому, видать, привалила лихая карта. Ему не терпелось обыграть сама. А тот как чувствовал. Бросил карты на крыльцо, взял с крыльца пачку чая. Турецкий. Дожили. Турки нас подчуют чаем. Да еще вдруг, как барсук, раздув ноздри, шумно нюхнул пачку. Радиоактивным. Во что превратились в страну? Нам ли самыч после чернобыля бояться радиации самопроизвольно гримасничая хохотнул лысенький. Леон подумал, что он видимо еще окончательно не оправился то ли после инсульта то ли какой нервной болезни. Напоминание о чернобыле всколыхнуло в сами не отболевшие чувства. Он разразился нескончаемой матерной тирадой из которой Леон выловил, что сам Старшой и Лысенький привлекались через военкомат на работу по дезактивации зараженной зоны и что их за это не только не наградили медалями, но еще и сильно недоплатили. В лодке заворочился, захрипел, как будто его душили Старшой. Леон поспешил уйти. Ему было тяжело и неприятно — общаться с этими людьми. То были люди дна, причем не просто физического, вырожденческого, а еще и духовно-нравственного дна. Только трех создала природа. Не случайно знать, именно к дяде Пете нанялись эти симпатичные строители, чувствовали родственную душу, Со дня приезда в Зайцы не видел ли он дядю столь деятельным и оживленным, как в день гнатия или гонения, а может, на украинский манер, гоньбы самогона. По патио разлился кисло-сладкий, тошнотворный, бражный дух». Отяжелевшие ласточки едва таскали по воздуху длинные серповидные крылья. С большим трудом, цепляясь за край, попадали в гнездо. А когда застучала из краника по дну эмалированной кастрюли первая горючая капель, немедленно проверенная дядей Петей на горение, они и вовсе остались в гнезде, свесив на глиняный бордюрчик черные в рыжих шапочках головки. «Снимем пробу!» — орлом зыркнул на Леона дядя Петя, перелив первую порцию из кастрюли в стакан. «Свиней надо покормить». «Тускло!» — напомнил Леон. «Прививки к кроликам. Вакцина в холодильнике». «Что? А?» Дядя Петя сам был как загипнотизированный кролик. Его гипнотизировала прозрачная огненная жидкость в непривычно чистом, неужели по этому случаю вымол, прямо-таки каком-то хрустальном стакане. Кролику также трудно было не прыгнуть удаву в пасть, как дяде Пете не опрокинуть в пасть содержимое стакана. Собственные кролики, а также свиньи, куры, гуси и утки были сейчас бесконечно далеки от него. У дяди Пети задрожали руки, на лбу выступил пот. Он собрал остатки воли в кулак, мужественно перелил самогон через воронку в черную бутылку из-под шампанского. Это стоило ему чудовищных... Даже в начале программы «Время», то есть за мгновение до сна, он не выглядел таким измотанным усилий. Да, да, покормить. Механически, как робот, вытряс в корыто из мешка остатки комбикорма, залил кипятком, нарубил туда же тесаком хлеба. Обычно дядя Петя проделывал это на улице, а тут в патио, лишь бы подольше подышать — бражно-самогонными горячими парами. «Ты иди», — предложил Леон, — «я послежу». «Нет», — обреченно, — «мол, рад бы, да никак», — вздохнул дядя Петя. «Только кажется, что просто. На самом деле творческий процесс, цвет, запах, крепость, за огоньком глаз до да глаз, главное, чтобы муть не поперла». «Гвоздички, что ли, бросим для духа?» Сыпанув в булькающий на газу бражный чан горсть гвоздички, с наслаждением вздохнув, дядя Петя, как пушинку, подхватил полное свиное корыто и вышел вон со зверской песней, точнее, с арии князя Игоря из оперы «Бородина». «О, дайте, дайте мне свободу!» Леон подумал, что сердцу алкоголика точно так же, как сердцу девы, нет закона. Удержать дядю Петю от пьянства будет так же трудно, как рвущуюся на свидании деву, то есть попросту невозможно. Дядя Петя сам возьмет свободу. Но, в отличие от князя Игоря, не для того, чтобы искупить позор, а впасть в новый. Между тем, хоть и светило солнце, в воздухе сгущалась мгла. Серым, слепящим, как из ртути, сделался воздух. Он давил на затылок, плечи, вживую уподобившись мифическому ртутному столбу, про который говорили по радио в сводках погоды. Подобные атмосферные превращения обычно имели место перед грозой, но грозой в воздухе не пахло. Солнце плавало в ртути, разрезало ее, словно заточенный воровской пятак, сумку или карман. На него можно было смотреть, не щурясь, как ночью на луну. Леон и смотрел, обнаруживая, что солнце темновато, а за плечами у него огненная косматая бурка, если, конечно, можно вообразить, что у солнца есть плечи, на которые оно может набросить эту самую бурку. А значит, должен быть под солнцем, как под добрым казаком, конь, поскольку пешие в бурках обычно не ходят. Странная апатия, покорность судьбе охватила Леона. Он знал, что произойдет ужасное, но не находил в себе сил этому воспрепятствовать, то есть пребывал все в том же, гневно осуждаемом в других, типичном для русского человека состоянии тревожного безделья, которое вполне можно было назвать бездельем пророческим. Вероятно, единственное, с чем на Руси дело обстояло блистательно, так это с бездельем и пророчествами. Нет, конечно, было, было желание что-то предпринять, но как у червя на уровне сигнальной системы, скажем, наведаться к платине. Что могла... Присоветовать Леону сонная, как сова, дневная платина. Или посмотреть на солнце в танковый прицел. Или оторвать листок календаря. Добраться до платины можно было только выйдя из дома. Посмотреть в прицел, поднявшись по лестнице в чердачную комнату. Оторвать листок календаря. Всего лишь протянув руку. Раздувшийся серый календарь висел прямо над головой Леона. Леон протянул руку да и оторвал, обнаружив на листке портрет совершенно неведомого усатого человека, с соответствующей фамилией Фабрициус, а также Черное нон сообщение, что сегодня на всей территории европейской части России будет наблюдаться абсолютное солнечное затмение, которое продлится 17,5 минут. Последний раз подобное затмение наблюдалось в 1812 году и вызвало хлебные бунты в центральных губерниях. Леон взглянул на хромой, как бы случайно закатившийся на буфет дяди Петин будильник с ржавым циферблатом, показывающий, тем не менее, точнейшее время. До затмения оставалось три часа. Гораздо меньше времени оставалось до наполнения самогоном первой бутылки из-под шампанского, Дядя Петя не поленился, слетал к колодцу, притащил ведро ледяной воды, чтобы, значит, остудить бутылку сразу, как наполнится, чтобы, значит, она была запотевшая, когда он понесет ее в баньку. Недавняя солидность, уверенность, все мое, только трех создала природа, схлынули с дяди Пети, как с гуся вода. Он сделался каким-то суетливым, заискивающим, не в попад прихохатывающим, с бегающими глазками, глупо и совершенно не по делу болтающим. Дядя Петя знал, что запьет, но мазахиски оттягивал сладостный миг, заранее винился перед Леоном. «Будь здесь другой из трезвой жизни», Человек дядя Петя точно так же бы заискивал и внутренне винился перед ним. То есть не перед ним конкретно, а в его лице перед человечеством. В ЛТП дядя Петя прослушал серьезный курс антиалкогольной пропаганды. Он с гордостью показывал Леону общие тетради с аккуратнейше законспектированными лекциями взятыми в рамочку афоризмами употребление спиртных напитков скотинит и зверит человека фм достоевский верблюд может неделю работать и не пить человек неделю пить и не работать восточная мудрость некая помнится Противоречие увиделось Леону в мирном соседстве двух этих изречений. Но да вся жизнь в Зайцах и не только состояла из противоречий. Тетрадочная определенно было не самым главным. В доме к стене дядя Петя прикрепил кнопками кусок ватмана с тремя, так следовало понимать, основными заповедями своей новой трезвой жизни фермера. Первое. Все связано со всем. Второе. Пьянство, мировое зло. Третье. Делая плохо другим, делаешь плохо себе. Вот эти принципы и собирался в угоду мировому злу дядя Петя пустить прахом. Леон был бессилен ему помешать. Разве только сию же минуту разбить бутылку первача, опрокинуть бедоны с брагой, растоптать к чертовой матери любовно уложенный в тазик с водой для охлаждения змеевик. Леон отбросил листок с усатым фабрициусом. Немедленно ощутил, как щетинист, Враждебен мир. Воздух в патио, как губка, напитался самогоном. Ласточки не подавали признаков жизни. Жабы в подвале пруду квакали, громко, развязно. Не квакали, а базланили на жабьем толковище. Ртутный воздух обливал крышу недостроенного дяди Петиного дома, Тяжело стекал вниз. Леон почувствовал себя Крохотным, вибрирующим гвоздиком. Ртутный столб мягким молотом Вгонял его в пол. Вороненная бутылка, как поплавок, Плавала в вязкой ртути. С пола на Леона Осуждающе смотрел Фабрициус. Уничтожить самогонный комплекс — означало навсегда рассориться с дядей Петей. Надо было, чтобы это произошло как бы случайно. Ворвалась свинья. Не так-то просто было приволочь из хлеба в патио свинью, да чтобы она кинулась на пышущий самогонный аппарат, как на злейшего врага. Вне всяких сомнений она бы кинулась, если бы знала, чем лично ей грозит запой хозяина. Но как объяснишь, свинье? Выпустить из баллона газ? Дядя Петя разложит во дворе костер. Шаровая молния? Вчера вечером дядя Петя наладил паяльную лампу. Если зажечь ее, оплавить в форточке стекло, замкнуть электричество, уничтожить самогонный комплекс, потом упасть на пол без чувств, дядя Петя, пожалуй, поверит. Однажды к нему в форточку уже влетала шаровая молния, спалила занавеску, изуродовала телевизор, долго висела под потолком светящейся, потрескивающей грушей. Потом вылетела через дверь, обуглив косяк. Леон взял паяльную лампу, потянулся за спичками. — Вот она, родненькая, а я ее ищу. Раздался за спиной хриплый, сожженный алкоголем голос. В дверях стоял старшой, сопаленный, шаровой молнией, бородищий. Любитель расхожих немецких словечек. Смотрел на Леона, как будто знал о его намерениях. Да, наверное, и знал. Чего ищешь? Леон не боялся старшова. Скорее испытывал к нему брезгливый интерес, как к монстру, заспиртованному не в стеклянном сосуде в кунсткамере, но живьем и по собственной воле. Паяльную лампу. Взгляд Старшова, как клеем момент, приклеился к змеевику. «Ну, Петька!» — восхищенно ощерил гуталинные зубы. «Мы только на завтра ждали». С нечеловеческой быстротой, как космический пришелец, схватил со стола стакан, наполнил на треть горячим самогоном из неполной бутылки, со сладким стоном выпил и моментально закусил, пересыпав из ладони в распахнутую воронку пасть крошки, оставшиеся на столе после рубки хлеба в свинячий корм. «Добро!» — ликуя, выдохнул старшой, обернул к Леону затуманившееся счастьем лицо. То ли ртутный воздух был тому виной, то ли перенасытилась самогонными парами атмосфера, но лицо старшого вдруг показалось Леону знакомым, тысячекратно виденным. — Не может быть, — тупо подумал Леон, — это совершенно невозможно. А в патио уже ворвался, как встревоженный отец в родильный дом, дядя Петя. — Малец велел пробу снять, — подмигнул Леону красным глазом старшой. Семьдесят три градуса, во рту горит. Вечером. Недовольно посмотрел на него, но главным образом на бутылку дядя Петя. Работу приму тогда. А я за лампой, сказал старшой. Сам с лысым внутри обшивают, начну обжигать. Банька царская. Подленько хихикнул. Хоть Ельцина приглашай. Вышел, покосившись на бутылку. «С какой сволочью приходится валандаться?» Без большого, впрочем, огорчения констатировал дядя Петя. «А что делать? У меня не десять рук, чтобы все самому». «Конечно», — согласился Леон, — «у тебя не десять рук, чтобы все самому. У тебя всего две руки». «Иди», — почуял подвох дядя Петя. «Дальше я сам». «В конце концов, что мне?» Что мне до всего этого, — подумал ли он, — и пошел, и рухнул с гнилых скользких мостков в тяжелую ртутную воду и из воды посмотрел на солнце, от которого в ртутном небе оставалась половина».